Вы пришли на работу. Доброжелательный настрой и внимательное отношение к окружающим обеспечат вам положительную реакцию коллег по работе. Вне зависимости от нашего пола и возраста, мы должны открывать двери друг другу. И, конечно, в высшей мере невежливо врываться в офис и хлопать дверью перед носом другого человека. Будьте внимательны к людям и придерживайте дверь за собой.